Казалось, это облако можно пощупать и отодвинуть в сторону, но, увы, оно почему-то не отодвигалось. Последние машины только что скрылись из виду. После финиша промчаться по кольцу еще раз, а уж потом разъехаться по своим зонам. Макалпин огорченно взглянул на Даммета, но тот опустил глаза, прикусил нижнюю губу и покачал головой. Макклпин, отвернувшись, погрузился в мрачные мысли. Позади Маколпина и Даннета в брезентовом кресле сидела Мэри. Ее левая нога до сих пор была в мощном гипсе. Сверху с креслом приткнулись костыли. В одной руке она держала блокнот, куда записывала время по кругам. В другой секундомер и карандаш. Она грызла кончик карандаша и казалось вот-вот расплачет. -вот за ее спиной стояли Джейкобсон, два его механика и Рори. Лицо Джейкобсона, по обыкновению было угрюмым и невыразительным. На лицах рыжеволосых близнецов рассорти, как всегда застыло одинаковое выражение, на этот раз без надежного отчаяния. Рори излучал холодное презрение. Одиннадцатый и двенадцати, воскликнул он. Ай да гонщик, а да это гонщик. Чемпион мира поехал совершать круг почета. Джейкобсон оценивающе посмотрел на него. Месяц назад он был твоим идолом, Роди. Родит. бросил взгляд на сестру. Она все еще грызла карандаш, плечи опущены в глазах слезы. Повернувшись к Джейкобсуну, Роди обронил. Это было месяц назад. Да-да, назад. В зону их команды влетела лимонная граната. Развизгнула тормозами и замерла. Выхлоп чуть поспекотал замол. Никола Тракья снял шлем, достал большой шелковый носовой платок, вытер свое лицо эстрадного кумира и начал снимать перчатки. Он явно был собой доволен. И не без причины, потому что пришел к финишу вторым, отстав от победителя всего на длину машины. Макалпину подошел к Траке.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 Маколпин снова улыбнулся, не без усилия, но виной тому был не я. За один короткий месяц Маколпин, хотя и не стал худым, заметно избавил весел, морщины стали глубже, да и серебра прибавилась его роскошной шевелюре. Неужели вся резкая перемена объясняла в спиди стало его суперзвезды? Но другой причины как будто не было. Марталпин сказал, а мы не забываем, что в австрийском гран-при будет выступать гражданин Австрии некто Вилли Нойбаллаж. Не слышали про такого? Так это не случилось, А может, Вилли и австрийец, но австрийский гран-при – это не его кольцо. четвертое место – вот его лучший результат. О нем в прошлом и позапрошлом году приходил вторым. Он глянул на еще одну подъехавшую коронаду, потом перевел глаза на Макалпина. «А кто был первым, знаете сами». «Да, знаю, знаю». Макалпин явно тяготясь повернулся и пошел к другой машине,